В небе полное солнцестояние. Из тайги движется огромная толпа. Она заливает всю дорогу, хвост ее увяз в тайге. Почти все по-праздничному одеты. У многих в руках маленькие узелки с едой. Пока шли лесом, играли на гармошках. Лица рабочих в светлой надежде. Сейчас все благополучно разрешится. Они потолкуют с прокурором, кое-что уступит хозяину, хозяин уступит им и завтра с Богом на работу. Впереди в красной рубахе, в продегтяренных сапогах, высокий старик Константин Фарков. Через шею и во всю грудь серебряная цепочка с часами. Все шли вожжой, тихо, весело. «Остановить! Остановить!» Меняясь в лице, орет ротмистр фон Фефер, и три жандарма со стражниками скачут на толпу. Толпа в версте. Всадники перемахивают мост, подлетают к народу. «Стой! Стой! Не с места! Почему такое? Мы мирные! Мы к прокурору! Стой! Стой!» На толпу, как на отару овец Борзая, скачет офицер Борзятников, карту слихо заломлен в глазах помешательства. Перед ним не толпа мирных людей, перед ним коварнейший враг, жаждущий его крови. «Стой, сволочи! Стой! Стрелять будем! Сам сволочь! Да ты очумел! За что стрелять? Расходись! Расходись!» Сзади неожиданно вылетает из тайги взмыленная тройка. Инженер Протасов выпрыгнул из кибитки и махом к начальствующей группе. В его лице дрожит каждый мускул. Кровь тугими ударами бьет в витки. «В чем дело, господа? А вы кто такой?» «Разве не узнали, Ротмистр? Я Протасов». «Ох, пардон. Но какое отношение вы имеете ко всему этому? Вы же бросили службу. Я вернулся. Вот пригласительная телеграмма Проха Петровича. Я переговорю с рабочими, я их успокою. Они мне поверят. Время переговоров кончено. Впрочем, попытаетесь? Сами же разводите Крамову. Черт вас побери». Но эти последние слова были пущены Протасову в спину. Он не слыхал их. Он, что из духу неуклюже побежал, с к навстречу толпе, голова которой уже стала выплывать из коридора штабелей, а хвост все еще шел по мосту. «Ребята! Товарищи!» — задыхаясь, взывал на бегу Протасов. «Остановитесь! Остановитесь! Вы на гибель идете, на расстрел! Стой!» — во всю мощь заорал Фарков и, повернувшись лицом к толпе, замахал руками. «Стой! Стой!» Но толпа, ничего не видя и не слыша в коридоре, все валила и валила, сминая передние ряды. Толпу подпирал вливавшийся в коридор оглохший незрячий хвост. «Стой! Стой! Стой, ребята! Стой! Барин Протасов с нами! Протасов вернулся! Протасов хочет говорить!» На горе у церкви группа любопытных. По откосу к солдатам и к толпе перебегают ребятишки и собаки. Оба священника с страстями в дрожащих руках тоже на горе. Многие рабочие уже вскарабкались на штабеле, кричали, что из силы Стой, стой, не напирай! Часть толпы, успевшая выкатиться сожженно тридцать из коридора, широко растеклась и стала. Впереди толпы, оттиснутые народом протасов. Курильщики вынули кисеты, начали закуривать. Несколько десятков рабочих свернули на другую окольную, ведущую к конторе дорогу, чтобы уйти от греха подальше. Впоследствии оказалось, что эта группа мирно настроенных рабочих и была причиной происшедшей сумятицы. Невнятно проиграли у солдат сигнальные рожки. Этих предупреждающих звуков за шумом, за говором никто не слыхал в толпе. «Ребята, вы идете на смерть, разве не видите? Там солдаты!» Подкатился с возбужденного лица Протасова. Лицо дрожало, дрожал голос. «Товарищ Протасов! Барин! Андрей Андреевич!» Кольцом окружили Протасова рабочие, жарко дышали, пускали из ноздрей и ртов табачный дым. «Мы мирно! Мы бастуем! Мы к прокурору с открытой душой!» «Где выборные? Давайте прошение!» — взывал Протасов. «Эй, выборные! К Протасову!» И там, на взлобке, «Братцы!» — Нас обходят! — трусливо проблеял какой-то низколобый солдат, кося глазом на идущих окольной дорогой несколько десятков рабочих. И сразу по шеренге прокатился трепет. — Блянь, блянь! их впрямь! обходят! — заежились, зашептали солдаты. Им стало страшно, как на войне перед началом боя.